Первая попытка вскрыть пирамиду. «Мы готовы!» Максимилиан проверил разные подрывные заряды, разложенные по периметру пирамиды. Уж теперь-то эта конструкция не устоит. Подрывники протянули длинный электрический провод от пластиковых зарядов к взрывателю и отошли на некоторое расстояние от пирамиды. Комиссар подал знак. Командир подрывников взвел дистанционный взрыватель и начал отсчет. 5, 4, 3, 2. Подрывник внезапно упал ничком. И заснул. На шее у него виднелась отметина. «Оса!» хранительница пирамиды. Максимилиан Ленар приказал подчиненным приглядывать за открытыми участками кожи незащищенными спецодеждой. Полицейский, в свою очередь, поднял воротник, пряча шею, засунул руки в карманы и надавил локтем на кнопку взрывателя. Ничего не произошло. Он прошел вдоль провода и заметил, что в одном месте тот был как будто перекушен маленькими челюстями. Вода. Кувшинка мгновение парит в воздухе. Время останавливается. С такой высотищи, с их подвешенного в воздухе цветочного суденышка, перед муравьями открывается картина, которую они прежде никогда не видывали. Калибри, красные кровососки, хищный зимородок. Ветер хлещет их по лицам и свистит в розовых парусах кувшинки. 103-я принцесса глядит на своих спутников и понимает – это последнее, что они видят в жизни. Муравьи в ужасе вскидывают усики. Суденышка-цветок все еще висит в вышине. Прямо перед ними, за редкими, обтрепанными по краям облачками, кружит пара резвящихся соловьев. «Ну что ж, вот и кончилось мое последнее путешествие», — думает 103. Но, зависнув на какое-то время в воздухе, суденышка снова оказывается во власти закона тяготения. И тут, как явствует из его названия, нет ничего странного. Кувшинка, Камнем летит вниз. Муравьи цепляются когтями в обезумевший подъемник, несущий их все ниже. Кувшинка теряет еще пару розовых лепестков, для которых свобода дороже неволи на суденышке, захваченном муравьями. Они падают все быстрее. Двенадцатый замечает, что на такой головокружительной скорости ему уже не удержаться, и он повисает в воздухе, цепляясь за суденышко последним коготком. Задними лапами вверх и головой вниз. 103-я принцесса впивается в суденышко челюстями, чтобы не сорваться. 7-й срывается. Но в последний миг его подхватывает 14-й, а его, в свою очередь, удерживает 11-й. Края кувшинки загибаются вверх, от чего она становится похожа на чашу. Космонавты, приземляющиеся в посадочной капсуле, должно быть, испытывают точно такие же ощущения. К тому же, под действием силы сопротивления воздуха, поверхность кувшинки начинает нагреваться. 103-я принцесса чувствует, что хватка ее коготков неумолимо слабеет, и что она вот-вот сорвется. Удар! Суденышка цветок грузно падает в реку. Едва уйдя под воду, оно тут же всплывает, так что волны не успевают сомкнуться над ним. Однако 103-й принцессе хватает и короткого мгновения, чтобы заметить нечто невиданное. В водяной воронке, образовавшейся вследствие их падения, она едва не натыкается на подводных обитателей. Она успевает разглядеть пескаря с круглыми как шары глазами и пару гребенчатых тритонов. Обрушившись на них всей своей тяжестью, суденушка спружинивает и подскакивает вверх. Муравьев накрывает волной – Усики у них намокают, и на миг-другой они теряют чувствительность. Муравьи одолели стремнину. Серебряная река перекипела, будто вдостольно тешившись смертельной игрой с этими ничтожными козявками. Между тем, они целы и невредимы, и впереди уже не видно ни одного порога. Разведчики отряхивают мокрые усики, все еще испускающие феромоны страха. Пятый слизывает с себя воду. Муравьи подкармливают друг дружку сладковатой кашицей, и это их сближает. Они пережили речное приключение. Они миновали свой мыс Горн. Все возвращается на круги своя. Большая стрекоза пожирает маленькую, а большую стрекозу, в свою очередь, пожирает форель. Суденышко-цветок снова скользит по серебряной ленте реки, которая несет его все дальше на юг. Но уже поздно, солнце устало сиять. Оно неспешно погружается в свое логово и где-то далеко-далеко уходит под землю, оставляя после себя сплошную серость. Кругом стелется грязный туман, дальше вытянутой лапой не видно ни низги, к тому же водяные испарения мешают муравьям воспользоваться их водяными локаторами. Даже шелкопряды, непревзойденные следопыты, и те куда-то попрятались. Туманная пелена окутывает все вокруг, будто прикрывая оробевшее солнце. Над муравьями порхают глащатые бражники. 103-я принцесса наблюдает за их величественным полетом. Она так счастлива, что все еще жива. Да и бабочки, это так красиво. Энциклопедия. «Бабочка». В конце Второй мировой войны доктору Элизабет Кюблер-Росс выпало ухаживать за еврейскими детьми, уцелевшими в нацистских концлагерях. Посетив бараки, где они лежали в повалку, она заметила на детских деревянных лежанках рисунок, который ей затем попадался и в других лагерях, где страдали такие же детишки. На всех рисунках было изображено одно и то же – бабочка. Докторша поначалу подумала, что это проявление своего рода братства, объединяющего всех этих измученных и сголодавшихся детей. Она сочла, что бабочка – это символ, с помощью которого они выражают свою принадлежность к некой группе, подобно тому, как первохристиане для этого пользовались символом рыбы. Она опросила многих детей, пытаясь узнать, что означают эти бабочки, но дети отказывались ей отвечать. Впрочем, Один семилетний мальчонка в конце концов ей все растолковал. Эти бабочки, как мы. В глубине души мы понимаем, что наше тело, которое страдает, всего лишь промежуточное тело. Мы – гусеницы. И в один прекрасный день наша душа улетит от всей этой грязи и боли. Когда мы рисуем бабочку, мы напоминаем друг дружке об этом. Мы – бабочки. И очень скоро улетим. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. Замена суденышка. Вдруг прямо перед ними вырастает каменная громада. Муравьи хотят ее обогнуть, но та открывает глаза и огромную пасть. «Осторожно, это живые камни!» Выстреливает обонятельное предостережение десятый. Громадина несется прямо на суденышка. Муравьи взбираются на загнутые вверх закраины листка кувшинки, точно пожарные на стрелы. Пятнадцатый уже выставляет вперед брюшко, готовый пустить в ход кислоту. Видно, у них никогда не будет передышки. Теперь вот живые камни. Муравьи дают друг дружке разные, в том числе противоречивые советы. Сто третья принцесса наклоняется через закраину кувшинки – Не бывает такого, чтобы камни умели плавать и открывать пасть. Она пристально разглядывает глыбу и замечает, что у нее слишком правильные формы. Так это же не валун, а черепаха. Однако не похожая ни на одну из известных ей черепах. Она плавающая. Ничего подобного муравьи не видели. Они не знают, но на самом деле это флоридская водяная черепаха. В высшем измерении у детишек даже заведено играть с такими водяными черепахами. У них причудливая форма и вздернутый нос. Вот почему они быстро стали любимицами малышей, которые поселяют их на ненастоящих прозрачных островах из пластмассы. А когда детишкам надоедают их забавные зверушки-игрушки, они, нет, не выбрасывают их на помойку, а выпускают в какое-нибудь озерцо, пруд или ближайший ручей. Черепахи приспокойно там размножаются. В самом деле, во Флориде у этих черепах есть только один враг – птица с особенным клювом, с помощью которого она пробивает черепаший панцирь. Никому, разумеется, не пришло в голову привезти этого естественного хищника из Флориды, заодно с декоративной водяной черепахой. Так что со временем эти водяные зверушки из Нового Света стали настоящим бедствием для озер и ручьев Европы. Они стали пожирать мотылей, рыб и местных черепах. И вот… На одну из этих абразин и наткнулась 103-я принцесса со спутниками. Приплюснутое чудище, щелкая челюстями, подплывает все ближе. Плавунцы, иступленно вспенивая воду, все быстрее толкают суденышко вперед в надежде увильнуть от жуткой пасти. Начинается гонка между плотиком-кувшинкой и желтоглазым чудищем. Оно хоть и тяжелее, но благодаря обтекаемой форме движется быстрее и без труда настигает суденышко-цветок. Оно начинает пожирать грибцов-плавунцов одного за другим и уже раскрывает огромную пасть, чтобы проглотить муравьев, не оставляя им ни единого шанса на сопротивление, тем более, что это бесполезно. Вспомнив телесериал о странствиях Одиссея и его многочисленных злоключениях, 103-я принцесса строит свое войско в боевой порядок. Она предлагает выловить из воды проплывающую мимо веточку. И те из муравьев, у кого челюсти покрепче, обгрызают ее с одного конца так, чтобы получилась рогатина. Черепаха уже вгрызается в корму суденышка, селись его опрокинуть. Кто-то из разведчиков пытается отогнать чудище, целясь ему в ноздри кислотными струями, которые они пускают с верхушек лепестков кувшинки. Тщетно. Между тем на носу суденышка другие муравьи вырезают деревянное копье. Когда 103-я видит, что оно готово, муравьи всем скопом подхватывают его и несутся во всю прыть на корму. «Вперед! На зверюгу!» «Цельте в глаз!» – выкрикивает 103-я принцесса, вспомнив стычку Одиссея с циклопом. Кол бьет водяную черепаху прямо в морду, но не пробивает ее, а ломается. Зверюга разверзает громадную пасть, готовясь перекусить корму суденышка. По букву Одиссея, Текс Эйвери, стратег половчея. 103 хватает обломок сучка копья острым концом вверх и бросается вперед. Как только чудище пытается сомкнуть пасть, сучок застревает в ней. Как и все черепахи, это, естественно, старается втянуть голову в панцирь. Но разверзшаяся пасть ей мешает. Чем больше она старается, тем глубже кол вонзается ей в небо. Пятнадцатому кажется, что можно извлечь выгоду из создавшегося положения. Он подает знак шестому, седьмому, восьмому, девятому и пятому, чтобы они все вместе взяли черепаху на абордаж. И прежде чем чудище успевает отплыть подальше, муравьи разбегаются, кидаются вперед и перепрыгивают со своего суденышка на белый черепаший язык, шлепаясь в облепляющую его слюну. Черепаха ныряет, чтобы прополоскать пасть, а заодно утопить обосновавшихся в ней захватчиков. Бесстрашный пятнадцатый показывает товарищам, что нужно продираться дальше, вглубь черепашьего пищевода. Тот сразу же смыкается за ними, отгораживая их от заполняющей пасть воды, перед тем, как потом переварить. Все происходит в мгновение ока. Чувствуя, однако, что муравьи не утопли и застряли у нее в глотке, Черепаха заглатывает изрядную порцию сине зеленой воды, которая бурным потоком устремляется в ее пищевод. Пятнадцатый внутренним чутьем ощущает внутреннее строение организма огромных животных. Он предупреждает, что продвигаться вперед небезопасно, можно угодить в желудок, заполненный едкими соками. Они прогрызают челюстями поперечный проход и попадают в параллельный канал – дыхательное горло. Уф! Водный поток проносится мимо. Дыхательное горло гладкое, никаких слизистых выделений. Реснички, выполняющие функцию воздушных фильтров, сдерживают их падение. Муравьи скатываются на дно легочных мешков. Чтобы не тратить попусту запасы ядовитой кислоты и не причинять черепахе лишних мучений, пятнадцатый, будучи опытным охотником-следопытом, ведет товарищей прямиком к сердцу. Муравьи вгрызаются в него челюстями. После коротких судорог туша перестает биться и цепенеет. Флоридская черепаха всплывает на поверхность, сраженная насмерть изнутри. 103-я принцесса решает, что не стоит бросать черепаху, из нее может получиться судно получше кувшинки. Великий талант муравьев заключается в том, что они умеют извлекать выгоду из чего угодно. Исполнившись терпения, Тринадцать муравьев начинают выгрызать дырку на макушке черепашьего панциря, чтобы устроить в ней некое подобие судовой рубки. Походя, они пожирают черепашью плоть, чтобы набраться сил для работы. Наконец, они выгрызают круглое углубление на подобие кокпита и забираются в него. Там здорово воняет мертвечиной, но муравьям уже все равно. Они вступают в общение с новыми грибцами-плавунцами. Поскольку их постоянно кто-то пожирает, муравьи с легкостью обещают им, что взамен будут кормить их до отвала, и плавунцы, согласившись, начинают вспенивать воду, толкая мертвую черепаху вперед. Впрочем, они не очень-то довольны, ведь толкать черепаху куда тяжелее, чем листок кувшинки. Тогда 103-я принцесса подкармливает их измельченным черепашьим мясом и придает им в помощь еще нескольких плавунцов, чтобы увеличить тягу. Это уже не прогулочный суденышка, а настоящий броненосец. Хотя он тяжелый, потому как защищен крепкой броней и с трудом управляемый, белоканцы чувствуют себя на его борту в куда большей безопасности. Они плывут по течению все дальше на юг и вскоре снова попадают в зону тумана. Плавучая черепаха с застывшими злобными глазищами и пастью, разверзшаяся в попытке схватить добычу, отпугивает букашек, видящих, как она выплывает из тумана. А исходящий от нее смрад разлагающейся плоти придает кораблю-призраку с укрывшимися на его борту муравьями-пиратами еще более устрашающий вид. Шестнадцатый устраивается на носу корабля, макушки венчающей горгулью, голову черепахи, Он надеется, что отсюда будет легче заметить случайные препятствия. Боевой корабль скользит вперед, подобный смертоносному снаряду, на который он был бы очень похож, если бы не крохотные настороженные усики, пугливо выглядывающие из его продырявленного сверху корпуса. Второй концерт. Люди, они молодые, увлеченные и сегодня вечером готовы вас удивить. «Дорогу ритму! Дорогу музыки, Встречайте аплодисментами Белоснежку и Семерых!» Директор культурного центра почувствовал у себя за спиной некоторое волнение и обернулся. «Муравьев!» – дружно шепнули ему музыканты. «Ах, да!» – спохватился директор. «Наши друзья поменяли название группы. Итак, дорогу муравьям!» «Вперед, э -э, муравьи!» Давид удержал друзей за кулисами. «Нет, не так быстро. Лучше немного подождать». Он придумал такую штуку. Сцена еще не была освещена, да и зал был погружен в безмолвную темноту. Прошла целая минута. И тут мрак пронизал голос Жюли. Она запела одна – акапелла. Она исполняла вокализ-импровизацию. Голос певицы звучал так громко, мощно и объемно, что все слушали ее, затаив дыхание. Когда она закончила петь, публика взорвалась оглушительными аплодисментами. Дзевонг, за ударной установкой, начал отбивать как бы сердечный ритм толпы с тактовым размером в две четверти: Пим-пам, пим-пим-пам, пим-пам, пим-пим-пам как будто заводил команду галерников. Зрители вскидывали руки и хлопали ему в такт. Пим-пам, пим-пим-пам. Засверкали зажигалки. Барабанщик чуть замедлил ритм и перешел на 90-100 ударов в минуту. Следом затем подключилась бас-гитара Зоя. Ударные воздействовали на грудную клетку, а бас-гитара на область живота. Если в зале были беременные женщины, этот ритм заставил вибрировать плодный пузырь у каждой из них. Один прожектор осветил красной вспышкой дзевонга за барабанами, а другой ударил в Зоя синим лучом. Зеленый свет выхватил из тьмы Франсину за синтезатором, заигравшую симфонию нового света Дворжика. По залу тотчас разнесся запах росы и скошенной травы. Это Давид предложил начинать все выступления отрывками из классической музыки, чтобы показать, что им не чуждо музыкальное наследие предков. И в последнюю минуту он заменил фугу Баха на симфонию нового света. Это название больше пришлось ему по душе. Вспыхнул желтый свет. Следом за синтезатором вступила панфлейта Леопольда. Теперь была освещена почти вся сцена. Только посередине словно застыл темный круг и в этой зоне мрака едва различалась одинокая фигура. Жюли готовилась к эффектной концовке. Она почти касалась губами микрофона, и публика слышала ее дыхание, теплое и мелодичное. Когда увертюра к симфонии дворжек облизилась к завершению, вступил Давид. На глубокой и объемно звучащей арфе он подхватил соло Леопольда на флейте. Классическое произведение мигом пронеслось через десятилетие и возродилась в обличье новой симфонии новейшего мира. Ритм ударных ускорился. Мелодия дворжа по помалу преобразилась в нечто очень современное и очень металлическое. Толпа возликовала. Давид удерживал публику звучанием электроарфы. Всякий раз, прикасаясь к струнам, он чувствовал, как по расстилавшемуся перед ним ковру из зрительских голов пробегала дрожь. Его снова поддержала панфлейта. Флейта и Арфа ⁇ два самых древних и самых распространенных инструмента. Флейта, потому что даже любой первобытный человек слышал свист ветра в бамбуковых зарослях. Арфа, потому что любой первобытный человек слышал звон тетивы своего лука. Со временем эти звуки запечатлелись в нем на клеточном уровне. Играя вот так в унисон, Флейта с Арфой рассказывали древнейшую историю человечества. А публика любит слушать истории. Поль убавил звук. Все еще невидимое, Жюли заговорила. Она сказала. «На дне оврага нашла я книгу». Прожектор осветил огромную книгу за спинами музыкантов. Щелкая ток ограничительным выключателем, Поль стал ловко перелистывать механические страницы. «Зал» За В этой книге говорилось, что нужно изменить мир. В этой книге говорилось, что нужно совершить революцию. И называлась она «Революцией ничтожеств», «Революцией муравьев». Другой прожектор вырвал из тьмы полистиролового муравья. Он шевелил шестью лапами и мерно покачивал головой. Лампы, служившие ему глазами, сверкнули мягким светом. Муравей ожил. Это должна быть революция нового типа, без насилия, без предводителя, без мучеников, а просто плавный переход от старой костной системы к новому обществу, члены которого будут мирно общаться между собой и притворять в жизнь новые идеи. И в текстах книги объяснялось, как это сделать. Она вышла на все еще затемненную середину сцены. Первый текст назывался «Здравствуй». Дзывонг ударил в барабаны, музыканты дружно подхватили мелодию, и Жюли запела. «Здравствуй, зритель незнакомый, музыка — наше оружие, меняющее мир. Не смейся, такое возможно, сможешь это и ты». «Лишь бы было у тебя желание и правда что-то изменить». На Жюли упал слепящий луч белого света, и она, представшая в обличии дивного насекомого, вскинула руки, а потом расправила их, взмахнув рукавами точно бабочка-крыльями. С помощью вентилятора Поль пустил сильную струю воздуха, и ее крылья и волосы заколыхались точно на ветру, Одновременно он распылил в зале аромат жасмина. Под конец первой песни зал застыл, как завороженный. Поль прибавил света, и музыканты предстали во всей своей красе, в костюмах разных насекомых. Следом за тем группа исполнила эгрегор. Друзьям хотелось, собравшись с духом, грянуть во всю мощь. Жюли закрыла глаза и выдала звук, который тут же подхватили остальные. Все вместе они звучали мощно. Инструменты молчали, а музыканты восьмером стояли в кружок посреди сцены с закрытыми глазами и поднятыми над головой руками, которые напоминали усики насекомых. В тот же миг они медленно подняли головы и оживили пространство вокруг своими голосами. Это было великолепно. Их мелодичные голоса слились в унисон и над их головами воспарил шар, наполненный не воздухом, но и их пением. Они пели с закрытыми глазами, улыбаясь. Восьмером они звучали, как один голос, который разносился по залу и колыхался точно огромный шелковый ковер, стелющийся над ними и публикой. Они еще долго держали это дивное полифоническое звучание, поочередно ворочая этим шелковым вокальным полотнищем и придавая ему объем, намного превосходящий размер песни. Зал затаил дыхание. Даже те, кто не имел ни малейшего понятия, что такое эгрегор, были очарованы подобным смелым вокальным приемом. Жюли, как когда-то, была счастлива и наслаждалась просто пением, пользуясь лишь каналом гортани и парой нехитрых увлажненных голосовых связок. Ее горло, все еще смазанное медом, пробуждалось. Зал аплодировал. Друзья смолкли, воцарилась тишина. И тут Жюли поняла, что для управления публикой тишина до и после важна не меньше, чем само пение. Затем она исполнила новые песни «Будущее за актерами», «Искусство фуги», «Цензура», «Ноосфера». Дзывонг выдерживал по-научному точный ритм. Он знал, если отбивать больше 120 ударов в минуту, музыка возбуждает публику, А если меньше, она ее успокаивает. И он грамотно чередовал ритм, неизменно удерживая внимание слушателей. Давид подал знак обратиться к очередной классике в современной обработке и заиграл на своей чудо-арфе таккату Баха в стиле хард-рок. Покоренная публика аплодировала. Наконец, музыканты дошли до революции муравьев. Поль распылил запах сырой земли, приправленный ароматами чабреца, лавра и шалфея. Жюли пела уверенно, придавая голосу те или иные краски. По окончании третьего куплета зазвучал новый инструмент, удивительный, необычный, напоминающий слегка дребезжащую виолончель. Тонкий луч прожектора осветил в левом углу сцены полевого сверчка на красной сатиновой подушке. На надкрыльях у сверчка был закреплен микрофончик, подключенный к звукоусилителю, и его пение напоминало нечто среднее между бренчанием электрогитары и скрежетом ложки о терку для сыра. Сверчок в галстуке бабочки, который шил для него нарцисс, затянул свою сольную партию. Его бешеная жига все набирала темп. Зоя за бас-гитарой и Цзывонг за ударными едва поспевали за ним. 150. «160, 170, 180 ударов в минуту!» Сверчок разошелся не на шутку. Рок-гитаристы из любого музыкального училища могли бы ему только позавидовать. Он выдавал совершенно немыслимые риффы. Сверчок исполнял нечеловеческую музыку, музыку насекомых. Усиленная самыми современными электронными синтезаторами, она казалась какой-то фантастической. Никогда прежде человеческое ухо не слышало ничего подобного. Поначалу публика остолбенело молчала. Потом по залу раскатился восторженный шепот, который быстро усилился. Настолько слушателям все это понравилось. Давид успокоился. Дело пошло. Все складывалось как нельзя более удачно. Он придумал новый музыкальный инструмент – электрического полевого сверчка. Чтобы публика могла лучше разглядеть чудо-букашку, Поль включил видеокамеру и прожектор, который отбрасывал на странице гигантской энциклопедии проекции поющего сверчка. Жюли, подхватив вибрато насекомого, запела с ним дуэтом. Затем сверчку стал подыгрывать на гитаре нарцисс. Казалось, всем музыкантам группы хотелось вступить в соперничество с этим сопранино, А сверчок все не унимался. «Зал». Ликовал. Поль распылил запах сосновой смолы, а вслед затем аромат сандалового дерева. Два благовония не заглушали, а напротив дополняли друг друга. Дышать стало легко и свободно. Руки вскинулись и захлопали сами собой. В глубине зала, в проходах, везде люди танцевали под сольное пение сверчка. Выдержать этот ритм в неподвижном состоянии было невозможно. Публика неистовствовала. В первом ряду девчонки из клуба Айкидо отплясывали бок о бок с завсегдатаями пенсионерами. Футболки, что были на них на первом концерте, девчонки сменили на другие, на которых, поскольку таких еще не было в продаже, они четко вывели фломастером название нового концерта группы «Революция Муравьев», поскольку они уже считали себя ее горячими поклонницами. Между тем, сверчок, впервые появившийся на публике, уже начал выдыхаться под жаром прожекторов, от которого у него замерцали надкрылья и пересохла слизистая оболочка. Он с удовольствием еще долго пел бы под солнцем, но не под светом Юпитеров. Для него это была непосильная нагрузка. В конец, выбившийся из сил, он смолк, выдав, однако, напоследок пронзительную верхнюю «до». А певица – перешла к следующему куплету, как после обычного сольного пассажа электрогитары. Она попросила убавить у инструментов звук на один тон, вышла к рампе, поближе к публике и напела. «Ничто не ново под луной, Мы смотрим одинаково на неизменный мир, Нет больше изобретателей, Нет больше мечтателей». Удивительно, зал отреагировал мгновенно. Зрители, побывавшие на первом их концерте, тут же вторили ей. «Мы новые мечтатели!» Жюли не ожидала такого поворота и не была готова к подобному единению. Для всех... Кто был на первом концерте, эта песня, уже успевшая стать гимном, означала, что нынешний вечер начинается с того самого места, на котором выступление группы так рано закончилось в прошлый раз. Жюли выпалила. «Так кто же мы?» «Мы новые изобретатели!» И, не дожидаясь ее сигнала, публика дружно подхватила гимн «Революция муравьев». Хотя зрители слышали песню только один раз, они, тем не менее, уже знали все слова наизусть. Жюля не могла собраться с мыслями от удивления. Дзвонг показал ей знаком, чтобы она не останавливалась. Зал нужно держать в тонусе. Она вскинула кулак. «Вы хотите покончить со старым миром?» Жюли поняла. Назад дороги нет. Всюду заскрипели откидные скамеечки. Люди вставали с поднятыми вверх кулаками. «Вы хотите революцию здесь и сейчас?» В голову ей ударила мощная струя адреналина. В ней было все – страх, восторг, надежда, любопытство. Главное – не впасть в раздумья. И тут ее рот открылся сам собой. «Тогда вперед!» – выкрикнула она. Пузырь лопнул. Грянули одобрительные возгласы. «Мощный эгрегор!» Ковер из вскинутых вверх кулаков перемежался с полотном из музыкальных звуков. Сильнейший порыв ветра пронесся через зал. Все встали. Директор культурного центра попробовал унять публику. Он выскочил из-за кулис и кинулся к микрофону. «Прошу всех сесть на свои места и успокоиться!» «Еще не поздно, только 9.15 вечера, и концерт вот-вот начнется!» Шестеро мускулистых парней из службы порядка тщетно пытались сдержать толпу. «Что будем делать?» – шепнула Зоя на ухо Жюли. «Попробуем соорудить утопию!» – с воинственным видом ответила девушка, откинув назад пышную черную шевелюру. Энциклопедия Утопия Томаса Мора Слово «утопия» придумал в 1516 году англичанин Томас Мор. В переводе с греческого, где «и» – отрицательная частица, а «топос» – место, «утопия», соответственно, означает «место, которого нет». По другой версии, это слово происходит от греческой приставки «эу» – «благо», и в таком случае слово «эутопи» означает «благое место». Томас Мор был дипломатом, гуманистом и другом Эразма Роттердамского, удостоенным титула канцлера английского королевства. В книге «Утопия» он описывает чудесный остров, который так и называется – «Утопия», и где живет процветающее общество, не знающее ни податей, ни нищеты, ни воровства. Он полагал, что главное достоинство утопического общества – свобода. Итак, он описывает свой идеальный мир. Сто тысяч человек, граждан, обитающих на острове, образуют семьи. Каждые 50 семей сплочены в группу, которая избирает себе предводителя – Сифагранта. Сами Сифагранты входят в совет, который из четырех претендентов выбирает верховного главу. Этот глава избирается пожизненно, однако если он становится тираном, его могут не В случае войны остров Утопия использует наемников – заполетов. Эти воины вступают в кровавые битвы с врагами острова. Таким образом, орудие самоуничтожается в процессе применения. Ни малейшей опасности военного путча. На утопии нет денег. Каждый пользуется рынком по потребностям. Все дома на острове одинаковы. На дверях домов нет замков. И каждый гражданин обязан перебираться на новое место жительства каждые 10 лет, чтобы не закоснеть в своих привычках. «Праздность на острове под запретом. Нет там ни домохозяек, ни священнослужителей, ни дворян, ни слуг, ни бедняков», что позволяет сократить рабочий день до 6 часов. Все граждане обязаны отрабатывать два года в сельском хозяйстве, обеспечивая продовольствием бесплатный рынок. В случае супружеской измены или при попытке бежать с острова, гражданин утопии теряет статус свободного человека и становится рабом». В этом качестве ему приходится трудиться, не покладая рук, и во всем повиноваться бывшим своим согражданам. В 1532 году Томас Мор осудил развод короля Генриха VIII и впал в немилость, а в 1535 году он был обезглавлен. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3.